Номер 8 Глава 1 Детство как детство. Военным его не назовешь, хотя Андрюше Сергееву пять годочков исполнилось к роковому сорок первому. Линия фронта, погрохотав далеко на западе, так и не дошла до городка со странным названием «Гроховей». Немцы побоялись пускать танки по бездорожью, пересеченному оврагами. После войны столь удачное местоположение сказалось на благополучие горховейских граждан. До них с опозданием, все из-за того же бездорожья, доходили из области некоторые запретительные циркуляры. «На оккупированной территории не проживал». Бестрепетно выводила впоследствии рука Андрея Николаевича. «Спроси его, как жил он на неоккупированной территории, не ответил бы. Какие-то провалы в памяти, часто болел, головкой страдает», так сказал кто-то над кроваткой его в детской больнице. Мать однажды привела из госпиталя Сиденького врача, тот долго ощупывал его твердыми пальцами, сказал «Впечатлительный какой! Жить будет!» В интонационном многоточии повисла некая условность. Отроку даровалась жизнь при соблюдении жестких норм поведения, исключавших детские и взрослые раздумья – о смысле Гороховейского бытия. Тогда же мать и предрешила будущее малохольного чада. Да будет сын педагогом, прямой дорожкой пойдет по стопам родителей. С чем согласился и отец, наконец-то представший перед Андрюшей в кителе и скрипучих сапогах с планшеткой на боку набитой просветительскими замыслами. Война кончилась. Но дети в школе прозябали без тепла и пищи, без учительских нагоняев. По первопутку привезли березовые поленья. В классах загомонила ребятня. Родительский дом невдалеке от школы. Четыре комнаты, две печки, кухня, Сени, крыльцо. Самая большая комната, общая с длинным столом, Тот умещал на себе и тетради, что проверяла мать-учительница, И бумаги из Рано и Облано, изучаемые отцом, директором школы, И две скромненькие тетрадочки о 12 листиках каждая. Над ними-то и пыхтел он, тупой и упрямый, Андрюша Сургеев. Сущее бедствие дома. Злокозненный отрок, давно расшифровавший таинственные пометки рядом с фамилиями Школеров и когда кого будут вызывать к доске и что спрашивать. Эти тайны сыночек директора доносил до одноклассников, которые его, тем не менее, не любили, ибо полагали абсолютно ошибочно —